Глава 24. В субботний день мы начали с магазина, потому что было необходимо закупить продукты, из которых потом будет готовиться обед или его часть, потому что я планировала обойтись малой кровью, салатами и закуской. Готовить супы и горячие блюда мне не хотелось совершенно. Это ведь не застолье какое-то, это сбор мебели. «Важное мероприятие, которое лучше делать на полупустой желудок». Идя мимо полок с продуктами, я резко остановилась у апельсинового сока. Вот совершенно неожиданно поняла, что хочу его. Такой кисленький, с мякотью, вкусный. Игорь посмотрел на меня, сок, и положил в корзину сразу три упаковки. На всякий случай. «Холодильник я подключил вчера, так что можешь смело им пользоваться». Пробормотал начальник и тяжело вздохнул. «На всякий случай мы купили мне еще и шоколадку. Три. Разных вкусов. И яблок. Мне кажется, сегодня все и обо всем догадаются». Пробормотал Игорь. «Почему?» – не поняла я. «Да так», – туманно ответил он, не давая пояснений. «Закупив все необходимое, мы заблаговременно приехали на квартиру. Закупив все...» Это я имела в виду вообще все: салатницы, ложки с вилками, ножи, специи, масло. Тарелки нам принесут. На чем готовить, тоже подарят. Остальные мелочи за нами. Чашки только не купили. Взяли одноразовые кофейные стаканчики. Я хочу подобрать все под один цвет. Поэтому, когда мама спросила, какой набор тарелок подарить, попросила белый. Теперь же мне нужно посмотреть. «Есть ли на них узоры или нет?» На квартире разобрали пакеты. Я стала перемывать овощи и фрукты. Игорь начал возиться с мебелью. Постепенно и мои родители приехали с Федей и Михой. Потом подтянулись родители Игоря с братом. Наша женская половина уединилась в кухне-гостиной на небольшом кухонном островке, где и принялась заготовку. Мужчины же распределились по комнатам. В какой-то момент я сбежала к отцу, внимательно изучила чертежи и начала руководить процессом сборки, не забывая кое-где крутить и сама. В кухне хорошо, но мне комфортнее тут. Да и было интересно смотреть, как рядом Федя помогает брату. причем основательно так помогает. От всей души. Что-то подаст или принесет доску короткую. Миха даже дал Фёдору ключ специальный, чтобы он мог сам попробовать некоторые детали собрать между собой. Игорь со своим братом спорили, порой смеялись, на них периодически шикал отец, но при этом безлобно улыбался и называл сыновей великовозрастными балбесами. «Я могу сказать только то, что совместный труд нас объединил как никогда. Мне была приятна сама обстановка». Никто не чувствовал себя ущемленным или приведенным в наш дом силой. Мы бегали друг другу помогать. Кто-то что-то держал, другой крутил, высокую и тяжелую мебель поднимали вместе. Чудесно. Если так будет и дальше, то у нас будет самая настоящая семья с надежным тылом за спиной. Через час у Михи зазвонил телефон. Он внимательно выслушал говорящего и передал нам Федора. «Я за Светой», — произнес он матери. «Выписали?» — ахнула она. «Сюда вези». «Да, мы быстро». «Не торопитесь, дорога скользкая», — раздался голос мамы Игоря. Через некоторое время, когда хлопнула входная дверь, женщины в кухне стали активно что-то обсуждать или кого-то. «Я из-за того, что была довольно далеко, много раз слышать не смогла». Потом поймала заинтересованный взгляд Феди и поняла, что была поймана с поличным. Вышло немножечко стыдно. Пришлось улыбаться и собирать прикроватную тумбу, которая оказалась очень легкой по массе и простой по сборке. Мишка действительно привез Светлану к нам через полчаса. Федя ждал, периодически подходил к двери, прислушиваясь. Когда услышал голоса за дверью, то замер а потом прижался к матери, как только она переступила порог квартиры и расплакался. Работа по сборке мебели была прекращена на время. Тут оказалось более важное мероприятие под названием «Воссоединение семьи». Потом мы все вместе разместились за большим столом. Кому-то, правда, пришлось постоять, потому что стульев было только четыре, а нас вон какая большая арава. Однако все как-то гармонично распределились. Девочки сидели, мальчики стояли. Как бы мы ни усаживали мужчин за стол, они стоически терпели нашу заботу, но сломить их не удалось. Мамы за час успели накрутить лаваши, сделать два салата, так что было чем перекусить. Я пила сок, который был ну просто божественный. Весело разговаривала с мамами. Света миловалась с сыном. Но так сидеть можно было вечно, так что мы вскоре распределились по комнатам и продолжили то, что не завершили. Как итог, к вечеру у нас была собрана гостиная, спальня, шкаф в коридор, всевозможные полочки и столы, а также два кабинета. Самое основное было готово, хоть заходи и живи, но нет. Мы перемыли всю мебель от пыли Еще раз придирчиво смотрели результат работы. Очень даже достойно вышло. Были некоторые трудности с петлями на шкаф, но потом вопрос разрешился. Я же переходила из одной комнаты в другую и думала о том, каких существенных деталей не хватает. Вот сюда бы мне столик с зеркалом и мягким креслом. Тут не хватает мягкого коврика. А здесь хочется розовый плед, такой, чтобы цвет не ребил в глазах. Обязательно белые утюли, шторы, за которыми можно будет спрятаться. Впереди еще много нюансов, но самое основное было готово. Можно сказать, я даже успокоилась и смирилась с тем, что совсем скоро снова придется собирать вещи и переезжать. Вероятно, большую часть некоторых вещей оставлю на старой квартире. Например, посуда уже не нужна, тут будет своя. Постельное белье также необходимо новое потому что кровать нереальных размеров, на нее не все натянуть можно. Подушки хочется новые, как и одеяло. Эх, скоро все будет иначе. Пока даже не могу себе представить, как именно. Вечером мы разошлись по квартирам. Слов благодарности не хватало, чтобы выразить ее родителям. Игорь же сказал, что на его памяти это первый раз, когда они вместе собираются за каким-то большим делом. Имеется в виду с того момента, как он стал взрослым и самостоятельным. «Ты вокруг себя объединяешь людей», – проговорил он и совершенно серьезно добавил. «Родителей нужно обрадовать, они уже все заподозрили». «Как?» – не поверила я. «Ты очень умилительно пила сок, что даже брат смотрел на меня в ожидании ответа. Просто так говорить неинтересно, нужно собрать их еще раз и заказать торт». Ну, знаешь, саистом, который несет мешочек. Закажем, пообещал Игорь. Спасибо, ответила я, понимая, что самое счастливое на всем белом свете. Вот как так получилось, что работа помогла мне встретить свою вторую половинку, тем более, вот такую: внимательную, отзывчивую, заботливую и любящую. Свадебное платье будем искать чуточку раньше. Широко улыбнулся босс. «Свадьбу будем играть в этом году. Я только рот открыла». «А ты как хотела», усмехнулся он. «Потом кое-кто подрастет, и ты ни во что не влезешь». Рот пришлось закрыть. В этом Игорь был прав. Но так боязно мне, кто бы только знал. Это он пойдет уже знакомой тропой. А для меня все в первый раз». Да я даже никогда не думала, что нужно будет выбирать платье на свадьбу. Шубку купим обязательно, мечтательно проговорил мужчина. Белую, можно с капюшоном, чтобы ты не замерзла. Да, кто-то уже почти все продумал. Я как бы и не против всем и все рассказать, но большую свадьбу, тем более пышную, совершенно не хотела. Я человек приземистый, любящий больше тишину. «Конечно, празднование потерплю, но все же мне было страшно». «Игорь», — позвала я в нерешительности после продолжительной паузы, «а можно сделать свадьбу семейного формата». «Это как?» — уточнил будущий муж и притянул меня к себе. «Это чтобы только самые близкие, чтобы не было детских конкурсов, за которые стыдно, чтобы была хорошая музыка, чтобы люди много не пили». Особенно последнего боялась. Фраза про обязательную драку на свадьбе меня вгоняла в состояние аффекта. Мне хотелось другого. «А знаешь, — проговорил Игорь, — так даже быстрее получится». «Да?» — не совсем поняла, о чем он говорит. «Мало людей, небольшой зал, хорошая музыка и ведущий. На мой взгляд, интересно получится». Тут уже и я улыбнулась, потому что быть услышанной мало. Быть понятой лучше. Босс меня принял такой, какая я есть. А еще он меня понял. Понял мой посыл. Тогда готовься к тому, что родителей зовем вот уже на днях. Морально готовлюсь, пробубнила я. Нет, я знала, что мои родные обрадуются. Но все равно переживала. В этот же день мы заказали нужный торт. Игорь забронировал кафе. Потом мы обзвонили всех родных. Мама начала меня пытать сразу же, но ее остановил папа, сказал, что сюрприз на то и сюрприз, чтобы его никому не рассказывать. С братом я долго разговаривала, больше о нем и о том, что будет дальше. По мне все предельно понятно. Вот я, вот Игорь. Дело идет к свадьбе. У Михи дело пока дошло до того, что он перевез Федю и Свету в свою двушку. Квартира брата мне всегда нравилась. Я даже когда-то строила планы, что он мне ее подарит. Брат тогда говорил, что лучше поможет мне с ипотекой, но квартиру не отдаст. Она долгое время пустовала. В одной из комнат даже обои не были поклеены. Но за эти две недели он успел и ремонт косметический завершить, мебель привезти. Пусть только кровать и письменный стол для мальчика. Остальное будет нажито постепенно». Света забрала со съемной квартиры все свои вещи, отдала ключи хозяйке и теперь в нерешительности заходит в кухню. Брат ей хоть и сказал, что может чувствовать себя как дома, подразумевая то, что это ее будет дом в будущем. Девушка осторожно и наблюдательно все равно. Один только Федя рад, что все так сложилось. Он даже сообщил, что теперь маме не нужно опасаться папу что теперь у них есть защитник. Мишка, конечно, стал себя нахваливать, что я даже расхохоталась, но в целом так все и было. Не скажу, что у них впереди долгая дорога, сложный путь. Мишка умеет ухаживать и показывать, как человек нужен, как он дорог. Уверена, через пару недель Света совсем свыкнется с мыслью, что дальше они пойдут вот так, бок о бок. Ее ведь тоже понять можно. «Ну и напоследок брат сказал, что все понял, что очень рад за меня. Они тоже приедут в кафе. Пусть привыкают к нашей большой и дружной семье», резюмировал он. «К семье, где есть врач и катастрофа». Пошутил и рассмеялся. «Вот за это можно и по шее получить», сразу же предупредила я. «Понял, больше не буду. Пока что». Велика возрастный балбес. «Кажется, так своих сыновей называет Иван Иванович. Вот и про Миху можно сказать точно так же».